Глава 13. «Ну а сама-то ты что знаешь об этих Густавсонах?» — спросил Хенрик, открывая передо мной дверь снегомобиля. «Старший дие Густавсон, бабушкин давний торговый партнер, ответила я, понимая, что больше-то и сказать нечего. «Я совсем его не знаю, видела пару раз и все. «А чем он торгует?» — уточнил маг. «Шерстью, вот в этом я была уверена. Сама много раз в накладных расписывалась». То есть конкурент взгляд псевдо сделался задумчивым и постойте я уже знаю он снова был голоден нет они нам не конкуренты вздохнула я ты бы видел их пряжу я бы из такой даже носки вязать не стала грубая неровной скрутки а уж колючая жуть серьезно так зачем вы ее покупаете удивился хенрик на переработку я пожала плечами сырье то хорошее ладно верю Сейчас у Хенрика был тот фальшиво-радостный тон, каким взрослые иногда разговаривают с детьми. «А про Андерса расскажешь?» Про Андерса я тоже, как оказалось, больше не знала, чем знала. А Микке, например, даже не догадывалась. И тут скорее моя вина, чем ее. Мне и в голову не приходило поинтересоваться, почему кузина так часто навещает моего как бы жениха. Великанский молоток. Вот ведь повезло. Один теперешний псевдожених. Второй и бывший, как бы жених, ни одного нормального. Да что со мной не так? «Андерс, превосходный бухгалтер», — ответила я. «Кажется, учился в Королевской экономической школе». «И все? А магические способности у кого-нибудь из них имеются?» «Нет», — в своем ответе я не сомневалась. «А почему ты спрашиваешь?» И тут маг выдал несколько своих наблюдений, после которых я вдруг сомневаться начала. Начнем с твоей уважаемой бабушки». Сначала она и слышать не желала о твоем браке с Сандерсом, а потом вдруг объявила, что это в интересах клана, так? Именно этими словами и объявила, согласилась я. Теперь ты, ты всерьез собралась выйти замуж по договоренности, верно? Я кивнула. И тебе дали время поближе познакомиться и привыкнуть к жениху, так? Я снова кивнула. И в итоге ты не знаешь о нем ничего, кроме профессии. Эй, я знаю. Кивнуть опять было бы как-то глупо, хотя сейчас его слова были стопроцентной правдой. Я же сказала, где он учился. «Да ты обо мне уже знаешь больше, чем о нем. хмыкнул Мак. «Тебе не кажется это странным?» «Вот теперь да. Кое-какие вещи мне тоже показались странными. Особенно вот этот самодовольный тон псевдо жениха. А я бы на твоем месте не радовалась, что посторонняя девчонка видит тебя насквозь». «Не насквозь», — улыбнулся он. «Только через невидимость. И к этому мы еще вернемся. А сейчас я бы не отказался...» «Поесть?» — быстро спросила я, демонстрируя наблюдательность. «Можем зайти в кафе, потому что домой нам нельзя». Мак обрадовался и потребовал показать дорогу, а снегомобиль наконец-то стронулся с места. Вот тут я и поняла, что в самом деле знаю о нем куда как больше, чем положено случайным фиктивным невестам. Допустим, что о родстве Хенрика и Торви... Мне рассказала Ильса, но ведь и Хенрик рассказал тоже, чуть позже, но сам... О семейных проблемах мага я тоже узнала не от него, так ведь не суть. И опять же, потом и он поделился, когда готовил свой потрясающий королевский омлет. И еще раз во сне... Я знаю, что он решительный, очень самолюбивый, врет как пописанному и готовит как профи. Неплохо для трех дней. А с Андерсом мы познакомились почти что год назад. «Сюда?» — перебил маг мои размышления. «Брюква и кости» было, пожалуй, единственным кафе в городе, куда не стыдно было бы привезти столичного гостя. Здесь готовили традиционную еду по традиционным рецептам, почти как у нас дома. Располагалось кафе вблизи от Ратушной площади. Но летом, когда горожане любили посидеть со стаканом холодного глега на свежем воздухе, хозяева кафе делали несколько летних площадок на холме У Бьёрнхельма, в Центральном парке. Все в сальберге знали брюкву и кости. Сейчас вход в кафе украшали праздничные венки из липомелы, а за окнами загадочно мерцали волшебные огоньки. Кто-то приоткрыл дверь, откуда даже в снегомобиле долетел крепкий мясной запах густой похлебки, которую, как следует, сдобрили перцем и чесноком. Хенрик торопливо подал мне руку и заспешил на свидание со своим аппетитом. Конечно, хорошее воспитание не позволило ему войти и заорать «мясо», но стол он выбрал не глядя. Не сказать, чтобы я часто бывала в кафе, но наступившая после нашего появления тишина показалась какой-то подозрительной. Люди перестали жевать, кое-кто откровенно повернулся в нашу сторону, а официант с книжицей меню метнулся почти с нечеловеческой скоростью. Дьеб Йорнстон, ваш визит для нас — большая честь», Начал он вместо обычного «что пожелаете». Хенрик нахмурился, и я с возросшим подозрением начала осматриваться в поисках хоть кого-то знакомого. Увидела и обомлела. На соседнем пустом столе лежала развернутая газета «Королевские известия». А развернута она была на здоровой фотографии, где мы с Хенриком стояли на фоне Сальбергского экспресса. Рядом красовался заголовок. Хенрик Бьорнстон сделал предложение девушке из Сальбьёрга. Рука сама собой потянулась к газете, а маг, сделавший предложение, величественно сообщил. «Мы с невестой хотим пообедать. Похлёбку, мясо, овощи на углях, поджаренный хлеб. Несите все». И почему-то от звука его голоса мне стало спокойнее. Пропало желание порвать газетную бумагу в мелкие клочья, закрыть лицо и немедленно сбежать отсюда. «Даже почти пропала мысль устроить Хенрику какую-нибудь немыслимую пакость». «Не нравится, как вышло?» — с сочувствием спросил он, когда официант умчался с прежней скоростью. «Брось, ты же первый раз на развороте». «Хочешь сказать, что не в последней?» — прошипела я, стараясь сохранить видимость улыбки. «Конечно», — подтвердил гад-универсал. «Какие твои годы?» Я подняла глаза и поймала его серьезный взгляд. «Улли, я очень сожалею». «Если тебе станет легче, я найду и фотографа, и редактора этой статейки, и мало им не покажется». Он сказал это совсем обыкновенным тоном, к которому я уже успела привыкнуть. Так что я ни на секунду не засомневалась. Мало никому не покажется. И от этого стало еще спокойнее, как после стакана теплого молока долгим осенним вечером. «Найди», — разрешила я, — «и заставь писать, что это не просто какая-то девушка из Сальберга» а внучка главы клана Фрейдерин и хозяйка лавки вязаная магия. «Узнаю деловую хватку, дорогой невесты», — с явным облегчением выдал Хенрик. «Неужели переживал из-за того, что я расстроилась? Да я и не расстроилась вовсе, Но ну, если только в первый миг и совсем чуть-чуть. Бесплатная реклама еще никому лишней не была». Вернувшийся официант начал заставлять наш стол тарелками и подносами. Похлебка пахла так вкусно, что я не удержалась и съела свою порцию почти с таким же аппетитом, как маг. Вот потом, конечно, дело пошло помедленнее. Седло барашка все же здесь было жестковато. Зато Хенрик повеселел, и я сделала вывод, что кормить магов нужно так же, как и обычных мужчин. На первое мясо, на второе мясо и на третье тоже мясо, чтобы они там не плели про овощи на углях и пирожки. Все или почти все посетители кафе Убедились, что столичный гость, внук самого Хейвальда Бёрнстона, в статье, куда я краем глаза все таки заглянула, так и было написано «Нормальный человек с хорошим аппетитом, а я самая обычная девушка, каких в Сальберге множество», и пялиться перестали. Но я все равно не хотела обсуждать тут дела Густавсонов и нашего клана. То ли подозрительность обострилась, то ли я расстроилась больше, чем сама хотела думать, не знаю. Интересно, видела ли газету «Бабуля»? «Твои родичи, наверное, в шоке?» «Смотря кто», — лучезарно улыбнулся в ответ Мак. «Деда я предупредил, а отец пусть понервничает». «Почему?» — удивилась я. «Видишь ли, он почему-то решил, что мне пора жениться. Даже невесту нашел. ой ой. так вот почему Хенрик так странно среагировал на мою историю о договорном браке. Его самого, выходят заговорили?» «Адиса Торвальдсен?» «Свяжусь с ней позже». Лицо мага почему-то стало хмурым. Торви вон вообще женился и никому не сказал. Никому не говорить – это у них семейное. А меня сильно беспокоило, что у нас с Ильсой завелись секреты от бабули и других родственников, хотя эти самые родственники плели интриги, в которых еще предстояло разобраться. Только теперь до меня внезапно дошло, почему я сижу тут с Хенриком, вместо того чтобы зайти на обед к троюродной тетке Ханне или такой же прабабке Свейле. Теперь мне казалось, что все они тоже участвуют в заговоре против бабули. Это было ненормально и противоестественно, и в моей голове другие мысли просто не задерживались. Помог Клин в виде статьи на развороте. Меня встряхнуло, зато в мозгу Йольскими огнями засияла идея поговорить с нашим счетоводом Дие Громстоном. Он работал на клан много лет, так что должен был хоть что-то знать про Густавсонов. Хенрик не мешал мне думать. Доедая все, что еще оставалось на столе. А потом, расплачиваясь, даже обещал рекомендовать брюкву и Кости всем своим столичным знакомым, будь им доведется приехать в Сальбьерг. Ты что-то придумала, сообщил мне Мак уже в машине. Выкладывай. Я рассказала про Дье Громстона и объяснила, куда ехать. Его контора располагалась довольно далеко от центра, но снегомобилю такие расстояния были нипочем. Все четверть часа. Части, из которых мы стояли на перекрестках, пропуская пешеходов, сытый Хенрик рассуждал о том, какой магией могут владеть члены семейства Густавсонов. А может, у них завелся какой-нибудь артефакт, вроде того, что лежит сейчас в нашем сейфе, предположила я, потому что все-таки считала, что никакой магии ни у Андерса, ни у Ди Густавсона нет. Ведь маги занимают гораздо более высокое положение в обществе, чем торговцы шерстью и учатся в университете, а не в экономической школе. «Артефактов такого уровня, как Бьорнстон, ты не найдешь нигде, кроме королевской сокровищницы», слабо улыбнулся Хенрик. «А примитивные поделки вряд ли подействовали бы на твою уважаемую бабушку». Тут я с ним согласилась, а снегомобиль остановился возле обычного двухэтажного дома. Вокруг него снег был убран. Видно, кто-то только что почистил улицу и тротуар хорошим заклинанием». Зато на подоконниках, крыше и даже праздничных украшениях образовались толстые снежные пласты. Снегопад не прекращался со вчерашнего дня. Дие Громстон удивился, когда я постучала и приоткрыла его дверь. «Ди салей сдать тир? И с женихом? Какая приятная неожиданность!» Дие Громстону было хорошо за 60. На работу он носил неизменный серый костюм и всегда пользовался нарукавниками, чтобы его не испачкать. Стол щитовода был завален бумагами, но слева поверх какой-то папки красовался тот самый разворот из королевских известий с нашей фотографией. «Отлично, значит, мне не надо представляться», — жизнерадостно объявил Хенрик. Начнем сразу с дела». Он сделал шаг к столу и одновременно извлек из ниоткуда бумажный пакет с нарисованной веточкой липомелы, украшенной красным бантом. «И почему я не подумала, что надо купить Дие Громстону что-нибудь приятное?» «Это вам к Йолю», — продолжил псевдожених, вручая пакет. Улья много раз говорила, что вы большой ценитель можжевеловой настойки». Диего Громстон растрогался, а я подозрительно глянула на Хенрика. Ничего я ему не говорила, сама не знала, что наш счетовод — любитель крепкого напитка. И вообще, откуда он все это берет? «Я никак не думал, что вы вот так запросто зайдете в мою контору. Дие Громстон быстро достал из ящика своего стола пару маленьких рюмок и протер их бумажной салфеткой. «Иначе бы подготовился». Дие Бьёрнстон, выпьем за встречу и вашу невесту». «Он за рулем. вмешалась я, понимая, что нужно брать беседу в свои руки. «Мы вообще-то хотели задать вам пару вопросов и...» «Улли», — медовым тоном сказал Мак. «Маленькая рюмочка в такую погоду не повредит». Подмигнул, чокнулся со щитоводом, я опрокинул настойку в точности, как дядя Юри, одним махом. Дье Громстон тоже выпил, но в два глотка, и даже крякнул после что-то вроде «добрая настоечка». «Хорошо, что мне попробовать не предложил. А Хенрик? Он же мне никто. Пусть пьет, не буду даже внимания обращать. Но в снегомобиль с ним не сяду». «Эх, закусить нечем. Так что за вопрос, иди с сдать тир». «Вы, наверное, знаете, что Улья должна была выйти замуж за внука Дие Густавсона». Мак не дал мне и слова сказать. «Слышал, края муха, серьезно кивнул Дие Громстон. «Но теперь-то она выходит за вас, верно?» «Если он будет так пить, — буркнула я чуть не против воли, — ни за что не выйду». Улья беспокоится. У меня была парочка эпизодов с выпивкой, за которые теперь стыдно», — серьезным видом признался Хенрик. «Это бывает со всяким настоящим мужчиной», — внезапно поддержал его наш щитовод. «Иной раз и я позволяю себе расслабиться, а слишком правильные парни должны настораживать девушек». И тут я поймала волну. «Вот именно, Андерс меня сразу насторожил, и теперь я стопроцентно уверена, что с ним что-то не так». «Ни разу его не видел», — покачал головой Дье Громстон, «а вот со старшим знаком». Уж такой правильный, что всем правильным правильный». Перед глазами сразу встала благообразная внешность Дье Густавсона. Он был крепок телом, но не толст, не высок, но и не низок, волосы цвета перца с солью расчесывал на пробор, а лицо гладко брил. На носу старого торгового партнера обычно красовались очки в золотой оправе, за которыми трудно было разобрать выражение глаз. Голос он при мне никогда не повышал, хоть и не улыбался. «Расскажите», — уважительным тоном попросил счетовода Хенрик. Диего Громстон предложил мне свой стул, а сам принялся расхаживать по конторе и рассказывать. Оказалось, что когда-то давно Густавсоны фермерствовали в местах к югу от Сальберга, стригли своих овец и продавали шерсть. Потом стали ее прясть, переехали в город и... все конкуренты», — негромко прокомментировал Мак. В те времена все пытались прясть шерсть, — ответил счетовод. — Так вот. Он продолжил рассказ, а сам между делом будто случайно перевернул пару страниц в раскрытом журнале учета, что лежал на столе прямо передо мной. Я мельком взглянула в него и... погрузилась с головой. На развороте была отмечена очередная поставка от Густавсонов, и я автоматически рассчитала стоимость килограмма пряжи. Цена, по факту, была точно такой, как розничная в нашей лавке, а ведь пряжу Фрейдерин с Густавсоновской не сравнить. «В те времена еще не работал на Надису Фрейдерин», — говорил Дье Громстон. «Но слышал, да весь город слышал, что Эрик Густавсон сватался к Лейсе Фрейдерин, но получил отказ». «Такие вещи в жизни случаются чаще, чем принято думать», — глубокомысленно заметил Хенрик. «И что же?» «Я хотела было сказать, что ничего особенного. Мама вышла замуж за папу», А незнакомый Эрик, очевидно, тоже на ком-то женился, иначе откуда бы взяться Андерсу. Но машинально перевернула страницы и снова забыла о разговоре. Теперь взгляд упал на стоимость переработки густавсоновской пряжи. Она выходила дороже, чем спрясть и покрасить нить из только что состриженной овечьей шерсти, в два раза. «Простите, Дия Громстон», — перебила я щитовода, который говорил Хенрику примерно то же, что сказала бы и я пару мгновений назад. А вот это так и должно быть. Мужчина подошел и с удовлетворением взглянул сначала на меня, а потом на страницу. Откуда же мне знать, дисолейс издать тер? Я всего лишь счетовод. Мое дело накладную учесть, да дебет с кредитом вовремя свести. Хенрик заинтересовался, тоже подошел и уставился в журнал через моё плечо. А у меня в голове крутилась мысль: знала ли обо всем этом бабуля? Не могла же не знать. Но всегда говорила о переработке отвратительной Густавсоновской пряжи, как о несущественной мелочи, и я верила. А это годовой отчет, уточнил Хенрик, протягивая руку к журналу. Это не отчет, успокоил его Дье Громстон. Отчет я бы вам не показал, иначе, чем по распоряжению Диса Фрейдерин. Вообще-то, я и это не должен был показывать, но раз уж Диса Лейс Даттер случайно зашла в контору. «Случайно села за мой стол и сама заметила кое-какие... Hmm, моменты, то моей вины тут нет». Почти что прямым текстом заявил, что бабуля запретила ему и показывать, и говорить. «Не волнуйтесь, Дия Громстон». Хенрик успокоительно помахал растопыренной пятерней. «Диси, Фрейдерина, не в чем вас упрекнуть. Я даже думаю, что она вообще не узнает о нашем разговоре. Верно, Улли?» «Но я же должна понять, что происходит». «У кого спросить, если не у бабули?» Улья надавил на плечо Хенрик. Оба они, и Мак, и Дие Громстон, смотрели выжидательно, и я, скрипя сердце, обещала, что о разговоре глава клана не узнает. «Кстати, вы всегда можете сослаться на меня», — продолжил Хенрик непринужденно. «Я вас отвлек, а Улья в это время увидела журнал». «Именно так всё и было», — подтвердил счетовод. «Понимаете?» — продолжил он со вздохом. «Меня печалят некоторые вещи, которые вроде как замечать не положено, но какой бы я был счетовод, коль не разбирался бы в цифрах». «А цифры никогда не врут», — подхватил Хенрик. «Очень удачно мы к вам зашли». «Очень удачно, что вы стали женихом и невестой», — поддержал его тона Дия Громстон. «Как насчет еще одной рюмочки?» Хенрик с опаской посмотрел на меня. Ему с таким талантом в театре бы играть. Из образа исправляющегося пьяницы не выпал ни разу. Я во всех смыслах махнула на него рукой, и Дие Громстон снова разлил дареную настойку. Выводы делать рано, но бабуля слишком много позволила Дие Густавсону. С такими тратами и в убытки недолго влететь. Но информации не хватало. Я чувствовала, что что-то упускаю. Наверное, надо посмотреть отчеты за прошлые годы. «Постойте, а когда все это началось?» — спросила я, когда мужчины собрались чокаться. «Диса Фрейдерин запретила строго сказал дья громстон, но не вчера однозначно.